Глава 20. Меня вновь вытащили из камеры и куда-то повели. На этот раз я решила действовать иным путем, Не сопротивляться. А сделать вид, что смирилась. Мы прошли по коридору и вскоре оказались на улице, где листва на деревьях уже в большинстве случаев опала. Вскоре замаячила та самая площадь, где меня в прошлый раз обливали водой. Там уже стоял Дэрил в окружении других мужчин. Неужели опять? Меня заставляют остановиться в нескольких шагах от мужчины. «Смотрю, ты прекрасно себя чувствуешь, Эйви». Меня раздражает, что он так меня называет. Лучше уж полное имя, потому что сокращенное более личное для меня, а я не желаю, чтобы меня и этого человека связывало хоть что-то. «Набрала сил? Это хорошо». На нем и других надета облегченная куртка. И из толпы появляется его сестра, которая становится рядом, вновь надменно смотря на меня. Нам с селин стало кое-что интересно. В прошлый раз я не совсем рассчитал силу, как говорил ранее, поэтому сложно было понять твои пределы. Но сегодня все будет иначе. Разрежьте на ней одежду, оголив спину. Как только он отдает приказ, то с меня сначала снимают теплую кофту, оставляя легкую майку, которую просто рвут. И я рефлекторно придерживаю ткань, чтобы она окончательно не упала с груди. Что они задумали?» Дэрил отдает очередной приказ на то, чтобы меня привязали за руки к цепям, что закрепили между двумя столбами, которых ранее не было. «Я не сопротивляюсь, продолжая делать вид, что смирилась. Мои руки подвешивают таким образом, что майка теперь держится только на плечах». «Дурное предчувствие появляется раньше, чем я оглядываюсь и вижу то, от чего сердце сжимается в груди. Это не вода. Не то, что было в тот раз». Дэрил надевает перчатки на руки, и один из людей протягивает ему плеть наподобие той, которую мы использовали в Архейнхолле для животных. «Он что, собирается использовать ее на мне?» «Селин уверена, что ты не выдержишь и десяти ударов», — говорит Дэрил. «А я поставил на пятнадцать, ведь помню, на что ты была способна в грёзе, Эйви, поэтому не подведи!» Я отворачиваюсь от мужчины и прикрываю глаза, стискиваю между собой зубы и готовлюсь к боли. Первый удар происходит неожиданно, словно раскаленная лава, подавляя в себе крик, поэтому вырывается лишь мычание. Слезы тут же начинают течь из глаз. Второй удар идет практически следом за первым. И мне не дают даже секундную передышку. Я чувствую, как кожа на спине горит, словно ее поливают кипящим маслом. Мышцы не имеют, но я упрямо стою на месте, не позволяя своим ногам подкоситься. Третий удар и новая вспышка невыносимой боли. И я больше не мычу, а кричу. Четвертый: мир вокруг начинает расплываться, звуки приглушаются. Кажется, что я падаю в бездну но усилием воли цепляюсь за реальность. Пятый удар. И я все таки падаю на колени, а цепи на руках натягиваются. Шестой. В голове пульсирует, и я почти теряю сознание. Единственное, что не дает мне окончательно провалиться в темноту, это гнев, ненависть к Дерелу и остальным. Седьмой удар. Мне хочется завопить, что и делаю. Выкрикнуть, почему он так жесток. Что я ему такого сделала? Почему он это делает? Восьмой удар плетью. Прикрываю глаза на секунду и с трудом заставляю себя вновь их открыть. Девятого не следует, и я слышу, как Дэрил с Селин начинают переговариваться между собой. У меня нет сил даже обернуться. Ты слишком слабо бьешь. Слабо? Думаешь, я жалею ее? Вероятно. Ты хочешь выиграть спор. Тогда держи. Бей сама. Девятый удар следует через несколько секунд. И он такой, словно Селин вложила в него всю ненависть, что находится внутри неё. Боюсь, больше не выдержу. Не смей отключаться. Мои глаза едва приоткрываются, как и рот. Различаю силуэт ликтора, что вновь появился передо мной. Десятый удар, когда Ашар произносит. «Терпи». Его голос вновь в моей голове. Окажется, что рядом. Я хочу ему сказать, что больше не могу что я же слабая, что он всегда был прав, но у меня нет сил на то, чтобы произнести хоть слово. Они не нужны, я знаю все твои мысли. Тогда почему именно ты, почему ты появляешься? Задаю эти два вопроса также мысленно, теряя связь с реальностью и количеством ударов. Потому что ты поняла, мышка. Что? По какой причине я так поступал? Слеза скатывается по щеке, и я вдруг чувствую, что удары прекращаются. Не могу пошевелиться, смотря на силуэт Ликтора. Да, я поняла. Или это мой больной разум нашел всему этому оправдание? Я думала, что Ашер показывал мне жестокость, но поняла, что он просто показывал мне правду. Жестокую, обнаженную, неприукрашенную ложью и иллюзиями. Правду о мире, о людях, о самой себе. До этого я жила в коконе, сотканном из надежд и наивности. В мире, где люди всегда добры, справедливость всегда торжествует, а любовь безусловна. Где добро побеждает зло, но так бывает не всегда. Моё тело освобождают от цепей, и я тут же падаю на землю, утыкаясь в нее лицом. Не чувствую собственную спину, когда меня грубо поднимают и тащут за руки в неизвестном направлении. Связь с реальностью все сложнее поддерживать и я вижу, как Ликтор молча идет рядом. Даже заходят в камеру, куда меня затаскивают, так и не прицепляют к цепям, лишь заносят таз с водой и уходят, закрывая камеру. Смотрю на Ашара, когда он усаживается на землю, складывая нога на ногу. Все это время мне казалось, что Ликтор намеренно причинял мне боль, что он наслаждался моей слабостью. Но сейчас я поняла, что в его жестокости была какая-то странная честность. Ликтор не притворялся, не играл в игры. Он просто был собой, со всеми своими недостатками и противоречиями. Я начала понимать, что Ашер не пытался сломать меня. Он пытался меня разбудить. Из груди вырывается глупый смешок. Возможно, все это и правда мое больное сознание, не более. И ничего из этого не было. Но сейчас, сравнивая Ашера и Дэрила, я понимаю, что такое жестокость на самом деле. Иногда она бывает необходима, а иногда ей просто пользуются, потому что хотят. «Потому что некоторые люди делают то, что хотят, без какой-либо причины. В любом случае ничего уже не исправить. Ашер мертв, а я здесь. Что было, если бы он был жив? Поблагодарила бы я его?» «Вряд ли», — отвечает Ликтор вместо меня. «Почему?» — шепчу этот вопрос. За такое не благодарят. Все равно спасибо. Едва шевелю губами, понимая, что в действительности он больше никогда ничего не услышит. Я лежу так, то закрывая глаза и проваливаясь в бессознательное состояние, то открываю и все еще вижу Ашара, который не исчезает. Значит ли это, что я на шаг ближе к смерти? Нет. Хотелось бы в это верить. Я думала, что Зейн защищал меня. Что хотел помочь и спасти меня и Тоби. Возможно, Ликтор и правда хотел помочь. Но сейчас я взглянула на все это под иным углом. Злость все еще поднимается в груди при мысли о Зейне. Потому что тебе все еще больно. Да, да, мне больно. Не только физически, но и морально. Потому что моя реальность пошатнулась, все изменилось. Ты все еще слаба! И что с того? «Может быть, я хочу быть слабой, не хочу быть сильной, потому что сильным всегда тяжелее? Наверное. Откуда мне знать?» «Но ты хочешь быть сильной ради брата». Черт бы его побрал! Уйди из моей головы!» «Не могу». «Можешь, проваливай!» «Я не уйду, пока ты не начнешь думать и действовать». «Только это я и делаю. Ты разве не понимаешь, что отсюда мне не выбраться? Как?» «Нет никакого спасения». «Перестань ждать спасения. Ты должна спастись сама, Эйвери». Усмехаюсь и перестаю спорить с собственным сознанием в виде Ашера. «Это бесполезно. Лежу так целую вечность, за которую мне приносят еду, но у меня нет сил даже подняться и доползти до нее. Каждая клеточка тела болит. Когда проваливаюсь в сон, то ничего не снится». Через некоторое время становится только хуже, и я перестаю чувствовать руки с ногами из-за холода и онемения. Понимаю, что мне нужно заставить себя доползти до таза с водой и обработать раны на спине. Это мой единственный шанс. Сжимаю пальцы в слабые кулаки и упираюсь ими в землю, пододвигая едва туловище. Приподнимаюсь. Проходит еще вечность, когда я сажусь на колени и медленно ползу к тазу. Лязг цепей звучит неподалеку, и мне мерещится, что Сюзанна наблюдает. Чувствую ее взгляд. Сперва погружаю ладони в холодную воду, и вздох вырывается изо рта. В тазу есть и тряпка, которую я достаю и даже не отжимаю. Перед этим снимаю с себя куски оставшейся ткани майки. Сначала прикладываю кусок ткани, где могу дотянуться. До лопаток, и перед глазами вспыхивают искры. Затем дрожащей рукой касаюсь окровавленных плеч, стараясь не надавливать слишком сильно. Холод обжигает, но приносит с собой некоторое облегчение, призрачную надежду на исцеление. Боль пульсирует в каждой клетке тела, напоминая о пережитом ужасе. Я зажмуриваюсь, стараясь отогнать картины пыток, но они настойчиво всплывают в памяти, заставляя содрогаться. Перехожу к пояснице. Перед этим промываю тряпку, и вижу, что вода стала мутно-красной. Остается самое сложное там, где я не дотянусь при всем желании. Сначала на землю я кладу порванную майку и сверху на нее мокрую тряпку, постепенно опускаюсь и сама, на спину. Закусываю губу до крови, чтобы не заорать на всю камеру. Прижимаюсь и вжимаюсь в эту тряпку понимая, что если не сделаю это сейчас, то дальше будет только хуже. Терплю адскую боль. Мне даже нечем прикрыться сверху. Холод от мокрой тряпки лишь усиливает жжение, пронизывающее каждый позвонок. Кажется, что кто-то вонзил раскаленные иглы прямо в кость. Собрав остатки воли в кулак, начинаю медленно двигаться. Вверх-вниз, миллиметр за миллиметром, пытаясь растереть запекшуюся кровь и грязь. Черный, красный, белый, коричневый. Хнычу, понимая, что это не работает, время тянется мучительно медленно. Приподнимаюсь и промываю тряпку в тазу, чтобы после вновь постелить ее и повторить свои действия. Капли пота начинают стекать по вискам из-за стресса и раздраженной кожи. Промываю тряпку в очередной раз и, наконец, испытываю слабое облегчение. Боль немного стихает, становится терпимой. Переворачиваюсь на бок и, выжив тряпку, снова прикладываю ее к спине. Теперь нужно просто подождать, пока она впитает остатки грязи и крови. Лежу неподвижно, слушая стук своего сердца. Оно бьется так сильно, словно пытается вырваться из груди. Закрываю глаза и позволяю себе на мгновение расслабиться.